Глава 27. Облицованный каменными плитами зал, встречает нас пустотой и прохладой. Шаги господыни, гулко отдаются от серовато-бежеватых стен в узоре золотистых прожилок. Господыня оглядывается на зеркало и с прищуром наблюдает, как переход закрывается. Комната, затянутая тканью, исчезает в волне ряби. И сменяется отражением. Я почти уверена, что в зеркале вновь мелькнет шаманка. Но нет, я ее не вижу. А можно ли с помощью магии стать невидимой? Кто она? жестко спрашивает господыня. Кухарка! Пожимаю я плечами. Она хочет странствовать между мирами с ее слов. Отмалчиваться уже нет смысла. К тому же, строго говоря, Хлоя не запрещала мне раскрыть ее личность. Наоборот, она сказала, что ей нужен секрет межмировых переходов любой ценой. Вот я и попробую заплатить цену честностью. Чепуха какая! Хм, какая же чепуха, если вы сами сказали, что я для вас и номерянка. «Чепуха то, что я вижу!» Ветвь рода Рода-Оте на грани гибели. Это неприемлемо. Вы нас позорите. Начало звучало многообещающе, а вот зафиналила демоница непостижимо. Я не понимаю ее логику, но мне есть что ответить. Отсеченная ветвь гибнет без поддержки корней. Чему тут удивляться? Это закон природы. Вы получите поддержку в обмен на слезы. Угу. Я смотрю на демоницу, и мне в голову приходит очевидная мысль, которая должна была прийти раньше, но позже или раньше и имеет значение. Восстанавливать графство — это хорошо и даже интересно, но это инвестиция, вложение. Что я получу взамен? Благодарности Гаррета мне мало, Хочется чего-то материального. Хочется стать не только хозяйкой развалин и поднять графство из руин, но и стать хозяйкой своей судьбы. Следуя по коридорам за господыней, я меньше всего ожидаю, что за очередным поворотом пол окажется прозрачным. Память откликается и подбрасывает мне картинку, как какой-то парень идет по прозрачному мосту в горах, Стекло под его ногами начинает трескаться, и парень падает на колени, пытается ухватиться за перила. Стекло трескается. понорошку Всего лишь аттракцион. Это не мое воспоминание, а всего лишь осколок знаний о мире, из которого пришла моя душа. В отличие от меня, господыня шагает уверенно, а я стопорюсь. Умом я понимаю, что надежность пола никак не зависит от того, насколько он прозрачный, но шагнуть очень трудно. Внизу — сад. Кроны кустов сливаются в море зелени. Яркими пятнами выделяются пышные цветы и крупные, похожие на попугая в птицы, лениво перепрыгивающие по веткам. жёлто синий зеленый красавец распускает крылья, Словно чувствует, что я им залюбовалась. Карр, говорит птица. Пол почему-то не приглушает звук. «Что?» — Господыня оборачивается. «Птицы не должны на вас реагировать!» «Скажите это им!» — не слишком вежливо отзываюсь я. «Я не понимаю, как она мыслит. Разве я спровоцировала птиц?» Да и сама формулировка... Она ведь не обвиняет меня в том, что я, например, слишком пристально смотрела вниз, чем привлекла внимание. Нет, она говорит, что птицы не должны были реагировать. Господыня обжигает меня гневным взглядом. Шагнуть на прозрачный пол все еще трудно. Карр, повторяет птица и, грузно подпрыгнув, слетает с ветки. Я оказываюсь совершенно не готова к тому, что птица не просто поднимется к самому потолку, но и ударит в преграду когтями и массивным клювом. У меня что, дар каркать? Стоило вспомнить трещины, как попугай начал долбить стекло. Господыня взмахивает рукой, и пол заливает синим светом. Она пытается отогнать птицу или укрепить пол. Что бы она ни делала, ей явно не удается. Слишком уж встревоженное выражение лица у нее. Синева бесследно тает, и господыня опускается на одно колено, прижимает ладонь к стеклу. «Подойдите, леди!» Окрик подстегивает, и в два шага оказываюсь рядом с господыней. тоже спускаюсь на одно колено и тут же, не удержав равновесия, хлопаюсь на пятую точку. Стекло? Хотя, совершенно не факт, что это именно стекло, я называю его так исключительно для собственного удобства. Идет рябью точь в точь, как зеркальные переходы. Она что, убирает пол? Господыня, договорить я не успеваю. Часть стекла исчезает, и жёлтый попугай, шумно хлопая крыльями, поднимается к нам. Карр! Что происходит? Попугай опускается мне на плечо и складывает крылья. Между тем птицы внизу начинают беспокоиться, перелетать с места на место, прыгать по веткам и все чаще поглядывать наверх. На нас. Карр Желтый попугай ласково прикусывает меня замочку уха и спрыгивает обратно в проем. Господыня закрывает магическое окно, поднимается. «Однако...» «Что случилось?» Повторяю я вопрос, но уже не очень-то рассчитываю на ответ. Я тоже встаю, отдергиваю подол. «А если...» Господыня оборачивается ко мне. «Шаманка пришла не за ключом от двери во все миры, Что, если она пришла за птицами усилить охрану? Память тотчас подкидывает образы шаманов моего родного мира. И головные уборы из птичьих перьев. Индейцы, кажется, ради венца из перьев истребляли как раз-таки попугаев. Я невольно заражаюсь беспокойством господыни. Она переглядывается со своей помощницей. Я же провожаю взглядом... Своего желто-сине-зеленого попугая. Вдруг господы не права, и шаманка пришла на охоту. Если она пришла за птицами, то зачем она напомнила мне о себе? Она могла притвориться, что сопровождает сестер. Чтобы спровоцировать вас и меня, леди, чтобы я привела вас сюда и она пришла следом. Проклятье. «Откуда шаманка может знать про иномирных птиц?» «Отдельный вопрос. Может, духи рассказали. Может, в графской библиотеке вычитала. Да мало ли какие сведения о первых графах отонских можно найти в старых хрониках. Может, ей ее учитель рассказал, а тому его учитель. Я не сомневаюсь, что появление зеркальных переходов в свое время стало величайшей сенсацией. И то, что графская династия не сохранила сведений о себе — И о прошлом совершенно не означает, что сведений нет в императорских и частных архивах. Впору заподозрить, что пожары, уничтожившие документы, не были случайными. Но сейчас речь не о них. Я и номерянка. Решившись, выдыхаю я. Что? Если коротко, накануне свадьбы я очнулась на полу. Не помню ничего не ни о своем прошлом. Не о своем имени или происхождении. Время от времени у меня в голове всплывают обрывки воспоминаний о другом мире, не том, где родился и живет Гаррет. Не исключено, что к моему перерождению причастна шаманка-странница. Лучше бы я обошлась без слез солнца. Зло выдыхает господыня. Я только плечами пожимаю. Рассказать было правильно. Да. Я сделала ставку на господыню. Демоница вызывает у меня больше доверия, нежели шаманка. Ведья, глядя на меня с откровенной злостью, она все же не спешит выкинуть меня вместе с сестрами и всеми нашими проблемами обратно в ледяное графство. Она думает, даже притоптывает в такт своим мыслям. И вдруг срывается, устремляется в том же направлении, в котором мы шли до птичьей остановки. Хочется спросить, куда мы торопимся, но я сдерживаюсь. Незачем раздражать ее лишний раз. Узнаю я чуть раньше или по приходу. Какая разница? Попугаи остаются позади, и мы попадаем в очередной каменный коридор. За поворотом плиты сменяются тканью. У прохода двое караульных при виде господыни немедленно склоняются в поклонах, и раздвигают полог, за которым оказывается светлое помещение, обтянутое нежно-розовой и искристо-белыми тканями. «Господыня пришла!» Раздается звонкий юношеский голос, за полупрозрачным пологом мелькает силуэт. Господыня не успевает делать и пары шагов, как навстречу выходит давишняя целительница. Женщина склоняется в поклоне. «Как себя чувствуют сестры?» Господыня взмахом руки прерывает официальное приветствие. «Сопровождающая юной леди я дала успокоительное. Леди слишком волновалась. Ее состояние не вызывает ни малейших опасений, однако девушке рекомендовано долгое оздоровление. Со второй леди сложнее. Господы Оте, вы желаете взглянуть? Разумеется». Целительница лично отодвигает одну из тяжелых занавесей. Пока не потрогаешь, не угадаешь. Ткань служит обивкой или ширмой. Целительница ловко открывает складку, и мы попадаем в карман. Здесь обе близняшки. Спящих я их различить не могу. Слишком они похожи. Та, которая спит, вероятно, мими. Ни кроватей, ни кушеток нет. Девушки, устроены на толстых перинах в подушках. Гэбби поднимается на локти. Она по-прежнему бледна, но уже не дрожит. Приступ закончился, и на взгляд ей вроде бы лучше. Лежите, леди! Господыня останавливает ее порыв подняться и поприветствовать должным образом. Благодарю, леди! Слабо отзывается Гэби. Поблагодарите позже, когда будете здоровы. Амелла, что вы готовы нам сказать? Покосившись на господыню, Я решительно нарушаю правила этикета и сажусь на перину к Гэби. Беру девочку за руку и ободряюще сжимаю. Гэби отвечает слабой улыбкой, и мы вместе смотрим на целительницу. Простите, господыня леди, юная леди, мне требуется больше времени. Помимо очевидного синдрома Близнеца, я вижу магическое истощение, и пока что мне не ясна его природа. Магическая, удивляется Гэби. «Но я родилась без дара, как и Мими». «Интересно. Ваша сестра одаренная, как и вы». «Правда?» За Мими гэби радуется больше, чем за себя. Внутренний свет, вспыхнувший в ее глазах, преображает девушку. «Возможно, юным леди поможет ритуал силы рода?» — перебивает господыня. «Ритуал силы рода для потомков-изгнанницы?» Господыня не утруждает себя ответом, зато она дает четкое и внятное распоряжение заботится о девушках наилучшим образом и выходит. Я, подмигнув Гэбби, встаю. То, что девочка провожает меня улыбкой — хороший знак. Гораздо больше меня радует то, что у целительницы есть идеи, как помочь сестрам. Я догоняю господыню у выхода. Она оглядывается. «Есть еще сестры, верно?» «Старшая сестра, Бетти». Хм «Что значит хм? «Я уже поняла, что у господыни почти оформился некий план. Надеюсь, он меня не разочарует. В коридоре нас ждут». Облачённые в синий чешучатый доспех и клювоголовые шлемы воины привели Гаррета. Надо ли говорить, что ему не позволили идти свободно и снова опутали магическими узами? При нашем с господыней появлении Гарретт стрепенулся, и на его лице отразилось явное облегчение. «Девочки в порядке», — заверила я, опережая господыню. Гарретт почтительно склоняется. «Демоница», — кажется, я начинаю привыкать к ее манере, — игнорирует с недовольным видом. «Только вот как бы ей не хотелось избежать беседы с потомком изгнанника, есть вопрос...» ответить на который может только Гаррет. «Кухарка! Как давно она служит в доме?» Ответить Гаррет не успевает. «Господыня!» — раздается крик. «Птицы бушуют!»